Она снова отвесила поклон и исчезла, давно привычная к хозяйским перепадам настроения. Лазария же вернулась к голубиной суете. Это были нескончаемые часы. Дни, недели холодного и тошного бесчувствия, будто мертвецкое опьянение, застигшее на заснеженной обочине. Уже минул месяц со дня гибели полковника Орса, а герцогиня, Всю ещё порой ожидала услышать на лестнице чёткую поступь его сапог и несколько раз порывалась послать за ним лакея. О смерти кондотьера ей доложил Ромола. Такой прямой и бледный, словно капитан удерживал под камзолом горсть осколков хрусталя. Лазарея долго молчала, а потом сухо промолвила: "Садитесь, Ромола. Мне трудно смотреть на вас снизу. Рассказывайте. как это случилось и боже упаси вас врать капитан вымуштрованный доктором бининьо привык подбирать для герцогини слова намного тщательнее, чем для молитвы но сейчас он покорно сел перед внимательницей и завёл подробный рассказ не упуская и того, что слышал от рядового макрорка сыгравшего в этой истории такую нелепую и драматическую роль герцогиня ни разу не перебила Она молча смотрела в окно и ромола, иногда казалось, что она его вовсе не слушает. Но капитан умолк и Лазаря коротко вздохнула, будто просыпаясь. Странно услышать сюжет нелепого романа, в котором сам был персонажем, как мы с Бениньо, оказывается, похожи. Он тоже просто хотел стать любимым сыном Словно не впопад пробормотала она: "Ромола, а где ваши метежники? Подаристам сударяне ждут трибунала". Лоб герцогини прорезала морщина. "Господи Ромола, вы уже передали дело в суд?" "Нет, ваше сиятельство, мне нужно ваше распоряжение". Лазарь вздохнула, будто отноющий боли. "Если боги отказываются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 Демьяно. Астраконечный пик. некогда чёрный, как доминиканская ряса, вдохновенно строгий в чистоте прямых линий, слегка размытых кисеей тумана, скрывавшей его вершину. Он лежал теперь грудой обломков у самых её ног. Полковник Корса. Могучий утёс, незыблемый и непоколебимый.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 И герцогиня со сладострастным упоением муки добавляла в своей картине деталей, делая её ещё ярче. Лазаря так ушла в это занятие, что не сразу услышала голос лакея. Ваше сиятельство к вам визитёр по делу чрезвычайной важности. Я больна, безразлично отсекла в ответ герцогиня, собираясь к холлу обратно и прорисовывая прожилки цветного гранита. Моя герцогиня, у кресла возник капитан Рамола. Прошу покорно принять визитёра, он уверяет, что вы ждёте его. Лазари усилиями подняла веки и посмотрела на капитана с усталым раздражением. А дверь вдруг отворилась без приглашения, и в библиотеку вошёл незнакомый юноша. Он обошёл капитана и встал прямо перед креслом недужный. Меня зовут Джозеппе Гамальяно, ваше сиятельство, промолвил он хмуро, словно не замечая ни челиди, ни капитана.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 прошептала Герцогиня. Гамалеон медленно шагнул к креслу и сел напротив. Ближе. Он приблизился почти вплотную, и оба умолкли, всё так же неотрывно глядя друг другу в глаза. Время замерло. Лазаря жадно всматривалась в резкие черты, будто впервые осознавая, что этот незнакомый парень реальный человек, а не бестелесный призрак, сотканный из исступлённой ненависти и прогорклой вины. Гаммальяна был очень бледн, напряжён, как взведённая тетива. Но герцогиня пытливо и неспешно изучала худощавое смоглое лицо с неуловимо знакомыми глазами, чувствуя, что совсем не боится этого смертельно ненавидившего её человека. Как удивительно смотреть в глаза своей судьбе. Право не всем это даётся, спокойно проговорила она наконец.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 Нью-Йорки, Джозеп. У меня теперь нет даже тех, за кого я могла бы тревожиться. Я погубила всех, кто был верен мне. Уничтожила, раздавила. Делайте что хотите, Пеппо. Быть может, меня это отвлечёт. А юноша гладил флейту пальцами и снова поднял глаза, слегка прищуриваясь, хотя в библиотеке было полутемно. Я хочу сразу всё прояснить, ваше сиятельство, вымолвил он просто и деловито. Я здесь не ради месте. Хватит уже путаться в ней. Милосердие же великодушие и прочие книжные красоты не моё ремесло. Однако, каких бы обид я на вас не держал, изначально в вашем несчастье виновата моя семья, и у вас было право нас ненавидеть. И я решил так. Хоть я и гомальяна, но нраф этой флейты знаю плохо, а по сему пусть рассудит судьба.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 Мне надо драм сударение. Мне самому порядком страшно, и кто знает, не наврежу ли я вам ещё сильнее, но вашего согласия я не спрошу, не обессудьте, ведь вы тоже не слишком интересовались моим мнением. Он ещё раз провёл по флейте пальцами. Лазарь хрипло дышала, пот лил по бледному лицу, губы тряслись. Она не замечала, что гомоляно дрожат руки а на лбу, с полузажившим следом ожога тоже блестит испарина. Папа шагнул к креслу. Облизнул губы, сглотнул, поднёс флейту к губам, отдёрнул, словно та была раскалена, а потом, глядя к герцогине прямо в глаза, прошептал. «Простите и будьте прощены». Он снова поднёс ко рту флейту, прикрывая глаза. Брови дрогнули, губы прильнули к старинному дереву, и флейта издала высокий, мелодичный звук. Гедилот мерно шагал вдоль первой ступеньки лестницы, отчитывая завитки на причудливом узоре ковра. Он изначально был уверен, что затея дурацкая, о чём и орал битый час подряд. Но Пепа невозможно было переубедить. Дури не отказывался пояснить, что в случае успеха с Герцеги не станет свистнуть своим халуям, отнять флейту и затолкать ненавистного гамольяна в один из складских погребов. А неудачи же Гедилот предпочитал вовсе не думать.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 Остановился, несколько секунд смотрел на ступени, будто не доверяя их прочности, а потом двинулся вниз. Пойдём. Невозрицательно бронил он Гаделоту. Сами разберутся. Рамола знал, что странного мальчишку нельзя отпускать, но забыв обо всём, уже нёся вверх по лестнице, охваченный бестолковым слепым ужасом, добежал до библиотеки, с грохотом распахнул двери и замер на пороге. Герцогиня фон Цы плакала, скорчившись в кресле, глухо рыдала, всхлипывая довяся кашле. Слёзы текли по измождённому пергаментному лицу, и аристократка неловко утирала их непослушными скрюченными пальцами.